В предыдущих сериях На вкус революция казалась сладкой. Еще бы, Бреннон, брат Вайлот, жив и вылечил ее после сражения с военителями. Но, пожалуй, больше хороших новостей нет. После битвы в Рессене Сэренгейл не уверена, что может доверять к Сейдену. Он скрывал от нее слишком многое. Например, подготовку к революции, одним из предводителей которой оказался Брэннон. Девушка хотела бы помочь, но ей не позволили. Впрочем, это не остановило всадницу. Она решила, что узнает, как активировать второй камень-чар, чтобы уберечь участников революции от военителей. После собрания командования Вайолет Бреннан и Ксейден направились к драконам. И там всадницу ждал еще один сюрприз. Андарна стала почти вдвое больше, а ее чешуя окрасилась в черный. Серия вторая У нее черная чешуя. Даже несмотря на то, что я наконец произнесла эти слова, в их реальность все еще с трудом верилась. У драконов золотистое оперение только в раннем детстве. Когда они, птенцы? Голос Тейрна звучал необычайно терпеливо. «Она выросла так быстро. Это из-за использования силы. Мы заставили ее вырасти. В рессоне. Она остановила время слишком надолго. Мы, я, заставили ее вырасти!» Я повторяла это раз за разом, не в силах замолчать. «В конце концов, это произошло бы, Серебристая. Пусть и не так быстро». Она еще будет расти? Я не могла оторвать взгляд от Андарны. Да. Теперь ее можно назвать подростком, если пользоваться человеческими словами. Нам надо вернуть ее в долину, чтобы она могла погрузиться в сон без сновидений и завершить процесс взросления. «И еще должен тебя предупредить, пока она не проснулась. Принято считать, что это опасный возраст». «Опасный? Андарна в опасности?» Мой взгляд переместился к Тейрну, который не отвечал ужасающе долго. На протяжении целого удара сердца. «Нет, опасный для всех, кто вокруг». Вот почему подростки тоже не допускаются к формированию связи. Им не хватает терпения, чтобы взаимодействовать с людьми. Или возрастного опыта, или мудрости. Угу. У людей все так же. Подросток, надо же. Просто великолепно. <взвёк> так же. Только у людей нет таких зубов. И огонь они не выдыхают. Чешуя андарны была настолько глубокого черного цвета, что в мерцающем солнечном свете, пробивающемся сквозь листву, казалась переливчато-фиолетовой. Кстати, цвет чешуи у драконов передается по наследству, а это значило... Подожди-ка, она все же твоя? «Клянусь богами, если это еще один секрет, который ты от меня скрыл, я...» «Я уже говорил тебе в прошлом году, что она не наш отпрыск», — ответил Тейрн, вздернув голову, будто от обиды. «Черные драконы встречаются редко, однако встречаются». «И мне повезло сформировать связь сразу с двумя?» — возразила я, глядя Тейрну в глаза. «Технически она была золотой, когда вы выбрали друг друга, и сама не знала, какого цвета в итоге будет ее чешуя. Лишь некоторые старшие могут почувствовать пигмент птенца, пока он еще в гнезде. К слову, если верить Кадагу, в прошлом году вылупилось еще два черных дракона». «Все равно не легче». Ровное дыхание Андарны позволило мне наконец уверить себя, что она в порядке. Огромная, но в порядке. Я узнавала в ней знакомые черты. Плавные линии морды, скрученные словно в спираль рога, даже то, как она сложила крылья во сне. Это и вправду была она. Только больше». Если там на хвосте у нее окажется утренняя звезда? Хвосты – это предмет выбора и насущной необходимости. Тебя там вообще хоть чему-то учили? Вы не слишком-то открыты для познания. Я была уверена, что профессор Каори просто слюной бы и зашел, узнает он что-то подобное. Теневая связь в моем разуме окрепла. Еще не проснулась? Глубокий, низкий голос Ксейдона заставил мое сердце пуститься в скач, как всегда. Я обернулась и увидела его рядом с Бренноном. Там же, в траве по пояс, стояли и Маджен, Гарик, Боди и остальные дети-отступников, в том числе трое незнакомых. Двое парней и одна девушка. Вдвойне неловко. Мы сражались в одной битве, а до этого я лишь мельком видела их в коридорах. Я даже имен не смогла вспомнить и почувствовала себя крайне неловко. Впрочем, в Базгиате не то чтобы приветствовалась дружба вне своего отряда. Или отношения, если уж на то пошло. Я каждый день своей жизни буду зарабатывать твое доверие. Воспоминания о словах Ксейдена словно заполняли пространство между нами, когда мы смотрели друг на друга. «Мы должны вернуться». Я сложил руки на груди, готовясь к бою. «Что бы ни говорила Ассамблея, если мы не вернемся, они убьют каждого кадета с меткой отступника». Сейден кивнул, как будто он уже пришел к такому же выводу. «Они поймают тебя на любой лжи, которую ты выдумаешь, и казнят тебя, Вайлот. По данным нашей разведки, генерал Саренгейл уже знает, что вы пропали». Ее не было на трибуне в тот момент, когда раздавали приказы на военные игры. В этом году за игру отвечал полковник Аэтос, ее помощник. Она не знала. Наша мать не позволит им меня убить. Повтори еще раз. Он склонил голову совсем как отец. Я даже моргнула от удивления. И попытайся убедить себя в том, что и вправду имеешь в виду именно это. Лояльность генерала руководству настолько велика, что она могла бы вытатуировать у себя на лбу. Да, да, там воюют воинители, а теперь вернись в класс. Это не значит, что она убьет меня. Я могу заставить ее поверить в нашу историю. Она захочет поверить, если буду говорить именно я. Думаешь, не убьет? Да она отправила тебя в Квадрант всадников. Что ж, верно сказано. «Да, отправила. И знаешь что? Я стала всадницей. Мама может быть кем угодно, но она не позволит полковнику Аэтосу или даже Маркому убить меня без доказательств. Ты не видел ее после того, как не вернулся домой, Бреннан? Она была опустошена». Брат сжал кулаки. «Я знаю, какие зверства она сотворила во славу меня. Ее там не было!» Вмешался один из парней, которых я не знала. Он поднял руки, привлекая всеобщее внимание, и дождался, пока все к нему обернулись. Он был ниже ростом, чем остальные. С нашивкой на плече, третий отряд, секция пламени. темно русые волосы и круглое лицо с розовыми щеками напомнили мне лица крылатых мальчишек, которых обычно изображали у ног Амари, когда возводили ее статуи. «Ты серьезно, Керан? Незнакомая брюнетка подняла ладонь к лбу, защищая бледное лицо от солнца, и я увидела нашивку второкурсницы: первый отряд, секция пламени. Она удивленно посмотрела на собеседника, вздернув брови. Ты что защищаешь генерала Сарингейл? Нет, я не защищаю. Но ее не было рядом, когда раздавали эти приказы. К тому же... В этом году за военные игры отвечал полковник Аэтос. Киаран и Эйя. Я перевела взгляд на последнего незнакомого мне худощавого парня, который сдвинул очки на заостренный темно-коричневый нос. Извини, а тебя как зовут? Теперь мне казалось неправильным не знать их всех по именам. Майсон. Ответил он, коротко улыбнувшись. И если тебе от этого станет легче, он посмотрел на Бреннона. то я тоже думаю, что в этом году генерал Сарингелл не имел отношения к происходящему на играх, а это с довольно громко заявлял о том, что все это планировал его отец Гребаны Дайн. Спасибо. Я повернулась к Бренану. Я готова поспорить на собственную жизнь, что она не знала, что нас ожидало в Рессоне. «А на наши тоже поспоришь?» – спросила Эя, которую я явно не убедила. Потом она посмотрела на Имаджен в поисках поддержки и... не получила ее. «Голосую за то, чтобы возвращаться», – сказал Гарик. Придется рискнуть. Если мы не вернемся, остальных убьют. А нам нельзя обрубать поставки оружия из Базгиата. Кто за?» Одна за другой все руки поднялись. Кроме рук Ксейдена и Бреннона. Ксейден стиснул зубы, и между его бровями появились две глубокие морщины. Я знала это выражение. Он что-то обдумывал и взвешивал. Мы распрощаемся с Аретей, а вы распрощаетесь со своими жизнями ровно в ту секунду, когда Аэта скоснётся Ви. Я обучу ее, как закрыться. У нее лучшие щиты среди всех первогодок. Натренировалась отсекать Тейрна. Ей только осталось научиться держать их поднятыми все время. Я не спорила. У Ксейдена был прямой доступ к моему сознанию через ментальную связь, так что совместные тренировки — оптимальный вариант. А пока она не научится отсекать этого любителя читать память, как ты заставишь его держаться подальше от Вайлот, если тебя не будет рядом? Я воспользуюсь его самой большой слабостью. Его гордостью. Губы Ксейдена растянулись в жестокой улыбке. Если все согласны, то мы вылетим, как только Андарна проснется. Мы согласны. Ответил за нас всех Гарик, а я с трудом сглотнула комок в горле. Это было правильное решение, которое могло погубить всех нас. Тут за спиной у меня раздался шорох. Я обернулась и увидела, как Андарна поднимается. Она медленно моргала, глядя на меня золотистыми глазами, и неуклюже скребла свежевыросшими когтями. Я чувствовала радость и дикую нежность, пока она пыталась встать. Андарна напоминала мне новорожденного ребенка. Крылья и ноги были непропорционально большими. Дрожали и подламывались, когда она пыталась держаться прямо. Она ни за что не выдержит полета. Я сомневалась даже, что она сумеет просто перейти поле. «Привет», — сказала я ей, улыбаясь. «Я больше не могу останавливать время». Она внимательно смотрела на меня, и золотистый оценивающий взгляд напоминал мне о презентации. Знаю. Я кивнула, изучая медные прожилки в ее зрачках. Интересно, они всегда там были или нет? Ты не разочарована? Ты жива! Ты сохранила жизнь всем нам! Как я могу быть разочарована? У меня сжалось сердце, когда я смотрела в немигающие глаза драконицы и очень тщательно подбирала слова. Мы всегда знали, что этот дар с нами, пока ты малышка. «А ты, моя дорогая, больше не малышка!» В груди Андарны заклокотал рык, и я от удивления подняла брови. «Ты... ты в порядке?» «Проклятье! Чем я вообще этот рык заслужила?» «Подростки!» «Я в порядке!» Огрызнулась Андарна, прищурившись на Тейрна. «Мы улетаем! Сейчас же!» Она взмахнула крыльями, но раскрылось только одно. Драконицу повело и швырнуло вперед. Из-за деревьев выскользнули тени Ксейдена и обвелись вокруг груди Андарны, не давая ей упасть и пропахать мордой землю. Что ж, просто охуенно. Я... Э -э думаю, нам надо внести несколько изменений в сбрую на груди Утерна. Заметил Боди, пока Андарна раскачивалась, пытаясь сохранить равновесие. Это займет несколько часов. Ты можешь отнести ее обратно в долину? Она теперь огромная. Мне случалось убивать из-за меньшие оскорбления. Так драматично. Я могу лететь сама. Возразила Андарна, наконец перестав шататься с помощью теней Ксейдона обвязка она, она просто на всякий случай пообещала я но андарна в ответ посмотрела на меня очень скептически давайте сделаем все быстро у меня есть план но нам надо вернуться в течение 48 часов чтобы он сработал из них только сутки чистого времени займет перелет а что будет через 48 часов выпускной Нет момента такого же радостного, волнующего и разочаровывающего, как выпускной в квадранте всадников. По сути, это единственный момент, когда я искренне завидовал пехоте. Уж те-то парни знают, как провести торжественную церемонию. Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание. Летное поле Базгиата было все еще темным, и казалось совсем пустынным, когда мы приблизились к нему за час до рассвета, который лишь готовился обнять склоны гор солнечными лучами. Наш отряд делал все, лишь бы остаться незамеченным. Все это ничего не значит, вас могут засечь при посадке. Его крылья работали сильно и мерно. Несмотря на то, что последние 18 часов он летел сюда из Оретии почти без остановок. Времени на то, чтобы доставить Андарну в долину незамеченной, оставалось совсем мало. И если мы его упустим, все птенцы будут в опасности. До сих пор не понимаю, почему Эмпирей согласился на связь драконов с всадниками-людьми зная, что теперь придется охранять потомство не только от грифонов, но и от тех самых людей, которым они должны, по идее, доверять. «Это очень хрупкое равновесие», — ответил Тейрн, наблюдая за ландшафтом внизу. «Первые шесть всадников, которые пришли к драконам 600 лет назад, отчаянно пытались спасти свой народ». Те драконы образовали Первый империй и связали людей только для того, чтобы защитить свои выводки от военителей, которые представляли большую угрозу. У нас ведь нет больших пальцев, чтобы плести заклятия или руны, однако обе стороны не были полностью честны. Обе использовали друг друга по своим собственным причинам, и не более того. Мне никогда не приходило в голову что-то скрывать от тебя. Терн сделал странное движение гибкой шеей и резко повернул голову, чтобы посмотреть на меня слегка сузившимися глазами. А затем снова стал разглядывать местность внизу. «Я ничего не могу сделать, чтобы исправить ситуацию последних девяти месяцев. Кроме как ответить на вопросы, которые волнуют тебя больше всего. Прямо сейчас». «Знаю. Хотелось бы, чтобы его слова перебили едкий вкус предательства. Мне придется справиться с ним. Забыть. Я это знала». Тейрн связан брачными узами со Сгаэль, так что у него, по крайней мере, была причина скрывать от меня все, что он делал. И я не могла винить Андарну в том, что она была ребенком, который просто следовал примеру старших. А вот к Сейден — совсем другое дело. «Мы приближаемся! Приготовься!» «Кажется, в этом году нам следовало поработать над приземлением в прыжке». Пошутила я. Крепко держай за луку седла. Терн снижался, и мой вес смещался вперед. Мое тело будет наказывать меня за часы, проведенные в седле, но это ощущение летнего ветра, бьющего в лицо, я бы ни на что не променяла. В прыжке? При ударе тебя разорвет на части. Точно ты этого не знаешь. Вклинилась Андарна, используя похоже свою новую стандартную форму ведения разговора, говорит Тейрну, что он не прав. В груди Тейрна раздался рык, от которого завибрировало седло подо мной и ремни, прижимающие андарну к драконьей груди. Я бы поостереглась, сказала я ей, сдерживая улыбку. Он может внезапно устать и сбросить тебя. Он слишком горд для этого. И это говорит дракон, который 20 минут отказывался надеть сбрую. Ладно, детишки, не будем спорить. Мои мышцы напряглись, и ремень на бедрах впился в кожу, когда Тейр нырнул, проносясь над краем горы Басгиад, и перед нами снова открылся вид на летное поле. Все еще пусто. Знаешь, прыжки — это маневр, обязательный для второго курса. Не тот, который я хочу освоить, но это не меняет требований Академии. В отработке которого ты не будешь участвовать. Может быть, я буду возить ее, раз ты не хочешь? И последнее ее слово закончилось зевком, размером примерно с дракона. «Может быть, тебе стоит потренироваться в посадках, прежде чем отправлять нашу подневольную в полет на встречу с Маликом?» «Ох, это будет долгий год...» Мой желудок ухнул вниз, когда Тейрон опустился в каньон с так хорошо известным мне летным полем. «Я высажу Андарну в долине...» А затем вернусь и покружу неподалеку. Тебе нужен отдых. Отдыха не будет, если они решат вас казнить. От беспокойства в его голосе у меня перехватило горло. Зорви, если хотя бы на мгновение заподозришь, что все идет не по вашему сценарию. Все будет по-нашему. Сделай одолжение. Скажи с Гаэль, что мне нужно поговорить с Ксейдоном на выходе с поля. Держись крепче! Земля устремилась нам навстречу, и я потянулась к ремню, перекинутому через бедра, пальцами нащупывая пряжку, а Тейрн взмахнул крыльями, чтобы замедлить посадку. Но все равно в момент касания земли меня бросило вперед, и я с силой вжалась в сиденье, прежде чем отстегнуть ремень. «Забери ее отсюда!» Сказала я Тейрну, перебираясь на его плечо и не обращая внимания на то, что, кажется, все мои мускулы осмелились заболеть и заныть разом. «Не рискуй понапрасну!» Ответил он, когда я соскользнула с его передней лапы, которую из-за Андарна ему пришлось держать под неудобным для меня углом. Мои ноги врезались в землю, и я, спотыкаясь, пошла вперед стараясь сохранять равновесие. «Я тоже тебя люблю!» Повернулась, чтобы похлопать по лапе его и Андарну, а затем рванулась вперед, чтобы убраться с их пути. Тейрн мотнул головой вправо, туда, где как раз быстро и жестко приземлялась Гаэль, а ее всадник готовился спрыгнуть на землю в том же эффектном стиле. «Предводитель крыла прибыл!» Я знала, он будет моим командиром еще несколько часов, если только мы переживем их. Ксейден соскочил на траву и по широкой дуге направился ко мне, давая Тейрну пространство для маневра. Сгаэль взлетела следом за ним и андарный, и тут же драконы остальных бунтовщиков. Что ж, теперь мы были сами по себе». Я подняла очки на лоб и расстегнула молнию на куртке. В июле в Базгиате было ужасно душно, даже в такую рань. «Ты действительно велела Тайерну передать с Гаэль, что хочешь поговорить со мной?» спросил Ксейдун, а первые лучи солнца окрасили верхушки гор за его спиной в пурпурный цвет. «Да». Я провела ладонями по ножным, проверяя, не сместились ли кинжалы во время полета и мы зашагали прочь с лётного поля, чуть впереди остальных, направляясь к ступеням, которые обведут нас вокруг полосы и приведут обратно в квадрант. «Ты помнишь, что можешь?» Ксейден повернулся ко мне, картинно постучал себя по лбу и пошел спиной вперед. Я сжала кулаки изо всех сил, чтобы не смахнуть с его лба прядь темных, развивающихся на ветру волос. Еще несколько дней назад я бы, безусловно, прикоснулась к нему. Проклятие, я бы запустила пальцы в его волосы и притянула к себе для поцелуя. Но это было тогда, а это сейчас. Разговор в таком формате, кажется, слишком... Боги, почему это так трудно? Такое ощущение, что мы вновь оказались на стартовой линии своего рода полосы препятствий, которую, я уверена, он тоже не готов проходить заново. Я пожала плечами. Слишком интимно. А у нас с тобой все разве без интима? Ксейден поднял брови. Я могу вспомнить не один и не два случая, когда я держал тебя весьма... Я рванулась вперед и закрыла ему рот ладонью. Не надо. Игнорировать взрывную химию между нами весьма сложно и так, без напоминаний об общих чувствах и воспоминаниях. Физически наши отношения, или как их еще можно назвать, были идеальны. Даже лучше, чем идеальны. Они бесконечно сексуальны и вызывают привыкание. По всему моему телу разлилось тепло, когда Ксейден поцеловал чувствительную кожу в центре ладони. Я тут же опустила руку. «Мы идем на мероприятие, которое, несомненно, превратится в суд, если не в казнь, а тебе все бы шутить». «Поверь, я не шучу». Когда мы подошли к ступенькам, он наконец развернулся по ходу движения и стал спускаться первым, оглядываясь на меня через плечо. Удивлен, что ты еще не засыпала меня льдом, но я точно не шучу». «Я злюсь на тебя за то, что ты скрываешь от меня информацию. Игнорирование тебя этого не исправит». «Хорошо. О чем ты хотела поговорить?» У меня есть вопрос, над которым я размышляю еще с Оретией. И ты только сейчас говоришь мне об этом? Ксейден бросил на меня недоверчивый взгляд, шагая по ступенькам. Общение не твоя сильная сторона, не так ли? Не волнуйся, мы будем работать над этим. Вместе с возведением счетов. Это так иронично с твоей стороны? Теперь мы начали подниматься по тропинке к Квадранту. Солнце уже висело высоко в небе справа от нас, и его лучи играли на двух мечах, которые Ксейден пристегнул к спине. Есть ли у движения песцы, которых оно может считать друзьями? Нет. Цитадель вставала перед нами. Ее башни выглядывали из-за края хребта, через который проходил туннель. Я знаю, что ты выросла, доверяя многим из них. Не говори больше ничего. Я покачала головой. «Не надо, пока я не смогу защитить себя от Дайна!» «Честно говоря, я уже подумывала о том, чтобы отказаться от этого плана и просто сбросить его с парапета». Ксейден говорил вполне серьезно, и я не могла его винить. Он никогда не доверял Дайну, а после произошедшего во время военных игр, я на 99% была уверена, что с моим доверием тоже покончено». Именно этот один процент, постоянно кричащий мне о том, что когда-то это был моим лучшим другом и являлся самым неприятным. Тот самый процент, который заставлял меня сомневаться, знал ли Дайн, что ждало нас в Альдибайне. Может сработать, но я не уверена, что не пострадает тот самый эффект доверия, которого мы добиваемся. Ты все еще не доверяешь мне. Ты хочешь получить однозначный ответ? «Учитывая время, которое мы еще можем провести наедине, пожалуй, да». Ксейден остановился перед высокими дверями, ведущими в туннель. «Доверяю». «Свою жизнь. В конце концов, это и твоя жизнь тоже». Остальное зависело от того, насколько он будет откровенен со мной. Но сейчас, наверное, было не время для разговора о состоянии наших отношений. Клянусь, в его глазах мелькнуло разочарование – прежде чем он кивнул, а затем оглянулся на остальных шестерых, быстро нас догонявших. Я прослежу, чтобы это сдержал руки при себе, но тебе, возможно, придется подыграть. Сначала дай мне самой попробовать разобраться с этим. Потом ты можешь делать все, что считаешь нужным. И тут нас прервал звон колоколов в Басгиате, возвещающий о наступлении того самого часа. У нас оставалось всего 15 минут до того, как кадеты придут на последнее в этом году на этом курсе построения. Ксейден расправил плечи, когда к нам подошли остальные, и его лицо превратилось в нечитаемую маску. Всем понятно, что сейчас произойдет? Это не тот человек, который просил у меня прощения за сокрытие секретов. И уж точно не тот, который в Аретии поклялся вернуть мое доверие. Нет, этот Ксейден — командир крыла, который расправился с каждым нападавшим в моей спальне, не откладывая месть на завтра так легко, словно это было всего лишь тренировкой. «Мы готовы», — сказал Гарик, разминая шею, словно ему нужно было разогреться перед боем. «Готов», — Майсон кивнул, поправляя на носу очки. Остальные повторили его слова. «Давайте сделаем это». Я вздернула подбородок. Ксейден пристально посмотрел на меня, затем кивнул. У меня от ужаса свело живот, когда мы шагнули в туннель, освещенный магическими огнями. Подойдя к выходу, мы обнаружили, что дверь открыта. Ксейден прижал меня к себе, и я не стала сопротивляться. Ибо у нас были все шансы на арест — Ровно в тот миг, как мы шагнем на территорию квадранта, или того хуже, на смерть, в зависимости от того, что о нас здесь знали. Сила нарастала во мне, пульсировала под кожей, готовая вырваться, если понадобится. Но пересекая мощёный камнем двор, мы никого не увидели. У нас оставалось всего несколько минут, пока это пространство не заполнится кадетами и преподавателями. Первые кадеты, которых мы встретили, были из второго крыла. Они выходили из общежития во двор Чванлиева с наглыми улыбками на лицах. Смотрите, кто наконец-то здесь. Уверен, вы думали, что точно выиграете, а четвертое крыло? С ухмылкой проговорил всадник с волосами, выкрашенными в темно-зеленый цвет. Однако ж выкусите. Второе крыло забрало все, а вы просто опоздали. Да что там, просто не явились. Ксейден не удосужился даже посмотреть в их сторону, когда мы проходили мимо. Зато Гарик, шедший с другой стороны от меня, поднял средний палец. «Думаю, никто не в курсе, что произошло на самом деле». «Тогда у нас есть шанс, что план сработает», — ответила Эйя, и солнечный свет отразился от сережки в ее брови. «Конечно, никто не знает». Он посмотрел вверх, на крышу учебного корпуса. Я проследила за его взглядом, и сердце сжалось при виде огня, пылающего в яме на вершине самой дальней башни. Несомненно, он ждал подношений Малику из тех кадетов, которые не пережили военные игры. «Расскажи Ане о нас, их собственная игра была бы раскрыта». У входа в общежитие мы все обменялись взглядами, а затем бесшумно разошлись, согласно плану. Ксыден шагал за мной по коридору. И мы вместе свернули в жилой блок, который я привыкла считать домом последние девять месяцев. Но сейчас меня интересовала не моя комната. Я оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не видит, пока Ксейден открывал дверь Лема. Справившись, он помахал мне, и я проскользнула под его рукой в комнату, запалив магический огонек над головой. Когда Ксейден тихо прикрыл за нами дверь... На меня навалились горе и боль. Лем спал в этой кровати еще несколько ночей назад. Он занимался за этим столом. Он работал над деревянными фигурками на прикроватной тумбочке. «Ты должна действовать быстро». «Хорошо». Я кивнула и направилась к столу Лема. Там не было ничего, кроме книг и набора ручек. Потом проверила гардероб, комод и сундук у изножья кровати но все тщетно. «Вайлот», — тихо шепнул Ксейден, стоящий на страже у двери. «Знаю, сейчас», — ответила я через плечо. С того момента, как Тейрн и Сгаэль прибыли в долину, каждый дракон знал об их возвращении, а значит, каждый член руководства Квадранта тоже был осведомлен, что мы здесь. Я приподняла угол тяжелого матраса и с облегчением выдохнула схватив перетянутую шнурком пачку писем, а затем вернула матрас на место и поправила простыню. Есть. Я не буду плакать. Не сейчас. Ведь мне еще придется прятать находку в своей комнате. Но что будет, если кто-то придет сжигать мои вещи? Очень скоро. Пойдем. Ксейден открыл дверь, и я оказалась в коридоре в тот самый момент, когда Рианон... Моя самая близкая подруга в квадранте вышла из своей комнаты с Ридаком, еще одним из наших товарищей по отряду. Вот дерьмо. «Ви!» Рианон удивленно открыла рот, бросилась ко мне и схватила за плечи. «Ты здесь!» Она стиснула меня в объятиях, и я на долю секунды позволила себе расслабиться в кольце ее рук. Казалось, я не видела подругу целую вечность, а не шесть дней. «Я здесь!» — заверила я ее, сжав письмо в одной руке и обхватив Рианон другой. Она еще раз стиснула мои плечи, потом отстранилась и с таким выражением на лице посмотрела мне в глаза, что я тут же почувствовала себя полным дерьмом из-за лжи, которую придется сказать. «Все говорили, я думала, что ты умерла!» Рианон взглянула на Ксейдена. «Я думала, что вы оба умерли!» Еще была версия о пропаже без вести», — добавил Ридок. «Но, учитывая, с кем ты была, мы все ставили на смерти. И я рад, что мы ошиблись!» «Обещаю, я объясню все позже, но сейчас можешь сделать мне одолжение», — прошептала я, чувствуя, как тоскливо сжимается горло. «Вайлот...» «Мы можем ей доверять!» Я оглянулась на него. «И Ридоку тоже!» Ксейдон выглядел совсем нерадостным. Да, похоже, мы и вправду вернулись домой. Что от нас требуется? Спросила Ри, озабоченно нахмурив брови. Я отступила на шаг, затем сунула письма ей в руки. Ведь в семье Рианон тоже не всегда соблюдался обычай сжигать все подряд. Она поймет. Мне нужно, чтобы ты сохранила их для меня. Спрячь их. Не позволяй никому... «Сжечь их!» Мой голос сорвался. Рианон посмотрела на письма, и ее глаза расширились. А потом плечи опустились, а лицо некрасиво сморщилось. «Что за...» Начал был Ридок, посмотрел ей через плечо и осекся. «Вот дерьмо». «Нет», прошептала Рианон, но я знала, что это она говорит не мне. «Только не Лен, нет». Она медленно подняла взгляд на меня. Посмотрела прямо в глаза, в которые словно горячего пепла насыпали. Я с трудом проговорила. «Обещай, что не позволишь забрать эти письма, когда они придут за его вещами, если я не...» Я не сумела закончить. Рианон кивнула. «Ты ведь не ранена?» Она снова осмотрела меня и заморгала, глядя на швы летной куртки там где лезвие военительницы проделало во мне дыру. Я покачала головой. Я не лгала. Ну, почти. Ведь мое тело сейчас было совершенно здорово. Нам пора идти. Ребята, увидимся на выпускном. Я одарила их бледной улыбкой, делая шаг к Сейдену. Чем дальше друзья будут держаться от меня, тем безопаснее в обозримом будущем. «Как ты это делаешь?» – прошептала я Сейдену, когда мы свернули за угол в переполненный людьми главный коридор общежития для первокурсников. «Что делать? Его руки были опущены, двигались в такт шагам спокойно и расслабленно. Однако Ксейден постоянно оценивал маневры окружающих и клал мне ладонь на поясницу в те моменты, когда опасался, что мы можем разделиться. Мы двигались в гуще толпы, и на одного человека, который был слишком занят, чтобы заметить нас, приходился другой, который смотрел вдвойне внимательно, когда мы оказывались рядом. А каждый из меченых в нашем поле зрения едва заметно кивал к Сейдену, давая понять, что их уже предупредили. «Обманываешь тех, кто тебе дорог. Наши взгляды столкнулись. Сейчас мы проходили мимо одного из бюстов первых шестерых — и следовали за толпой мимо широкой винтовой лестницы, соединяющей общежитие старших курсов. Ксейден стиснул зубы. Фи. Я подняла руку, останавливая его. Это не оскорбление. Мне нужно знать, как это делается. Мы оторвались от толпы курсантов, выходящих во двор, и Ксейден целеустремленно направился к Ротонде, распахнул дверь и пропустил меня вперед а я увернулась от руки, которую он попытался положить мне на задницу. Это Зинхал, должно быть, улыбался нам, потому что зал был благословенно пуст. Ровно секунду, которая понадобилась к Сейдену, чтобы затащить меня за первую же колонну. Красный дракон скрыл нас от всех, кто мог пройти по ротонде, соединяющей все крылья квадранта. Конечно, через мгновение сводчатый зал наполнился голосами и шумом шагов, Но за массивной колонной нас никто не увидит. И именно поэтому мы выбрали это место для встречи. Я отметила, что за другими колоннами, по бокам от нас, пусто. Либо все остальные находились на другой стороне ротонды, либо мы пришли первыми. Между прочим, я не лгу тем, кто мне дорог. Ксейден понизил голос, встретившись со мной взглядом, и я отстранилась, прижавшись спиной к мраморной колонне. Он наклонился ко мне совсем близко, так что я видела только его лицо. И, проклятие, я никогда не лгал тебе. Но искусство говорить выборочную правду — это то, чем тебе придется овладеть. Иначе мы все погибнем. Я знаю, что ты доверяешь Рианон и Ридаку, но ты не можешь сказать им всю правду, как ради них самих, так и ради нас. Знание подвергнет их опасности, Ты должна уметь хранить правду в тайне. Если ты не можешь лгать своим друзьям, держи дистанцию. Понимаешь? Я напряглась. Конечно, я это понимала, но то, что он сказал это так открыто, пронзило, словно удар ножом в живот, возвращая меня к прошлому, к нашим проблемам. Я понимаю. Я никогда не хотел, чтобы ты попала в такое положение. Ни с твоими друзьями, ни тем более с полковником Аэтосом. Это была одна из многих причин, почему я никогда не говорил тебе. Как давно ты знаешь о Бране? Возможно, сейчас не самое подходящее время для вопроса, но вдруг это единственное время, которое у нас осталось. Ксейден медленно выдохнул. Я знал о Бранане с момента его смерти. Мои губы приоткрылись. И что-то трепыхнулось в самом сердце, уменьшив тяжесть, которая поселилась там со времен Рессена. Что? Ты не уклонился от ответа. Должна признать, я была слегка удивлена. Я обещал тебе ответы. Он покачал головой. Но я не могу обещать, что тебе понравится все, что ты услышишь. Я всегда предпочту правду. Интересно, что это «все»? Это ты сейчас так говоришь. Язвительная улыбка искривила его губы. И всегда буду говорить. Звуки шагов, разговоры. Кадеты шли на построение. Не давали забыть, что мы совсем не одни здесь. Но мне нужно было, чтобы Ксейден все понял. Если последние несколько недель что-то и доказали тебе, так это то, что я не убегу от правды, как бы тяжело это ни было, и чего бы это ни стоило. Да. Да. Последние недели стоили мне тебя. Все мое тело напряглось, а Ксейден зажмурился. Проклятие. Я не должен был это выговорить. Он снова распахнул глаза, качая головой. И от ужасного страдания в его взгляде у меня сжалось сердце. Я знаю все из-за того, что я не сказал тебе. Я понимаю. Но когда жизнь всех вокруг зависит от того, насколько хорошо ты умеешь лгать... Нелегко понять, что именно правда может спасти. Его плечи вздрогнули от краткого, порывистого вздоха. Если бы я мог сделать все это снова, я бы поступил по-другому, честно. Но я не могу. И мы здесь. Пришли к тому, к чему пришли. Пришли. А я даже не могла толком понять, к чему именно пришли. Я переступила с ноги на ногу и продолжила. Если ты, конечно, имеешь в виду свое обещание говорить мне теперь обо всем. Ксейден вздрогнул, и у меня замерло сердце. Ты ведь расскажешь мне все, как только я смогу нормально поднимать щиты, верно? Все, что я могла сейчас сделать, это сдержаться, не вцепиться в него и не начать трясти сильно. Ты обещал? Он не может так со мной поступить. Нет. Я расскажу все, что ты попросишь, и все, что не попросишь. Это были твои слова. Все, что касается меня самого. О, блядь, он сделал это. Опять. Я покачала головой. Это не то, что ты обещал. Ксейден подался было ко мне, но я вздернула подбородок, как бы говоря ему, только попробуй. И он, как умный человек, замер на месте. Провел рукой по волосам и вздохнул. Послушай. Я отвечу на любой вопрос, который ты захочешь задать обо мне. Боги, я хочу, чтобы ты спрашивала, чтобы ты узнала меня достаточно хорошо, чтобы доверяла, даже если я не могу рассказать тебе всего. Он кивнул, как будто эти слова были включены в первоначальное обещание. Хотя мы оба прекрасно знали, что это не так. Потому что ты влюбилась не в обычного всадника. Ты влюбилась в лидера революции. Прошептал он настолько тихо, что слова едва донеслись до моих ушей. «В какой-то мере у меня всегда будут секреты». «Ты что, прикалываешься?» Я позволила гневу вырваться наружу в надежде на то, что тот сожжет душевную боль от слов Ксейдана. Бреннон лгал мне шесть лет, позволяя оплакивать свою смерть, хотя все это время он был охренительно жив. «Мой старый друг...» Украл мои воспоминания и, возможно, отправил меня умирать. Моя мать построила всю мою жизнь на лжи. Я даже не понимаю теперь, каким книгам верить. И он думает, что я не стану требовать от него полной абсолютной честности. Я не прикалываюсь. В Тоник Сейдана не было ни тени извинения. Но это не значит, что я не впущу тебя в свою душу, как обещал. Я открытая книга, когда дело касается... Того, что хочешь ты. Я качнула головой. Но это не сработает. Не для меня. Не в этот раз. Я не могу снова доверять тебе без полной искренности. И точка. Ксейден моргнул, словно мне действительно удалось его ошеломить. Полной искренности! Потребовала я. В принципе как любая разумная женщина, от человека, который держал в тайне судьбу ее брата, не говоря уже о целой войне. «Я могу простить тебя за то, что ты держал меня в неведении до сегодняшнего дня. Ты сделал это, чтобы спасти жизни, возможно, даже мою. Но с этого момента полная и абсолютная честность или...» «Боги, неужели мне придется это сказать?» «Неужели я действительно собираюсь предъявить ультиматум к Сейдуну, мать его, риерсону «Или что?» Он наклонил голову на бок, и взгляд его стал острым, словно кинжал. «Или я постараюсь разлюбить тебя!» Удивление вспыхнуло в его глазах за секунду до того, как уголок рта приподнялся в ухмылке. «Удачи тебе. Я пробовал это в течение пяти месяцев. Дай мне знать, если у тебя получится». Я нервно засмеялась, совершенно не находя слов, и тут ударил колокол, возвещая о начале построения. Пора. Держи щиты поднятыми. Блокируй всех, как мы тренировались по пути сюда. Я даже тебя не могу заблокировать. Ты увидишь, что меня труднее всего блокировать. Его ухмылка так бесила, что я сжала кулаки. Просто так, лишь бы чем-то заняться. Эй! Hey. «Не хотелось бы портить такой важный момент», — громко прошептал Боди где-то слева от меня. «Но это был последний звонок. То есть сигнал для нас, что пора начать этот кошмар!» Ксейден бросил на кузена выразительный взгляд, но кивнул. Восемь человек одновременно вышли к центру ротонды. У меня перехватило горло, когда со двора донесся голос, зачитывающий список погибших. «Я не умру сегодня», – прошептала я себе. «Очень надеюсь, что ты прав», – сказал Гарик к Сейдену, когда мы застыли перед открытой дверью. «Было бы прискорбно проучиться все три года, а потом сдохнуть в день выпуска». «Я прав». Ксейден шагнул наружу, и мы все последовали за ним на солнечный свет. «Гарик Тэвис...» «Ксейден Риерсон. Голос капитана Фитцгиббонса, который зачитывал список погибших, разносился над головами построившихся кадетов. «Мне очень неловко, но...» И все повернулись в нашу сторону. Поскольку драконы свирепо охраняют как своих детенышей, так и любую информацию об их развитии... О периоде сна без сновидений известно всего четыре факта. Во-первых, это важный период быстрого роста и развития. Во-вторых, его продолжительность варьируется от породы к породе. В-третьих, как следует из названия, это сон без сновидений. И в-четвертых, они просыпаются голодными. Полковник Каори. Пылевое руководство по драконам. В тот момент, когда мы шли к помосту, Ксейден на два шага впереди всех, мое сердце стучало быстрее, чем калибри машет крылышками. Ксейден двигался без страха, его плечи были расправлены, голова высоко поднята, но гнев виделся в каждом целеустремленном шаге в каждой напряженной линии его тела. Я тоже подняла подбородок и сосредоточилась на помосте впереди. Гравий хрустел под моими ботинками, и этот звук заглушил не один вздох удивления от кадетов по левую руку от меня. Может, я и не обладала уверенностью Ксейдона, но вполне могла ее изобразить. «Вы не умерли?» Капитан Фитцгиббонс Писец квадрантов всадников поглядел на нас широко раскрытыми глазами из-под серебряных бровей и выронил список погибших, а его обветренное лицо стало такого же бледно-кремового цвета, как и его форма. Очевидно, что они умерли. Комендант Панчик, с раскрытым ртом повернувшийся к нам, выглядел почти комично, а через несколько секунд Моя мать и полковник Аэтас поднялись, загораживая ему обзор. Есиния шагнула к списку погибших. Даже отсюда было видно, как широко распахнуты ее глаза под кремовым капюшоном. Наклонившись, она потянулась к свитку и быстро сложила пальцы в несколько знаков. Я счастлива, что ты жива, я тоже, ответила я, и тут меня охватило тошнотворное чувство. Знает ли, Есиния? чему на самом деле учит ее квадрант. За те месяцы и годы, что мы учились вместе, никто из нас не имел ни малейшего представления об этом. С каждым нашим шагом щеки полковника Аэтаса все больше краснели. Он внимательно оглядывал нашу группу из восьми человек, несомненно отмечая, кто здесь есть, а кого нет. Генерал Сорен Гейл на мгновение задержал на мне взгляд — и край ее рта при этом дернулся чуть вверх. Это выражение чувств я со страхом определила как почти гордость. Но затем она вновь профессионально скрыла все эмоции, вернувшись на дистанцию, которую безупречно соблюдала в течение последнего года. Открывшись лишь на один удар сердца. Однако мне хватило этого, чтобы понять. Я была права. В глазах моей мамы не было гнева, страха или шока, только облегчение. Она не участвовала в плане Аэтоса. Теперь я точно это знала. «Не понимаю», — сказал Фитцгиббонс двум писам, стоящим позади него, а затем обратился к Панчику. «Они не мертвы. Почему их имена передали для списка погибших?» «Почему они были внесены в список погибших?» спросила моя мать полковника Сузи сузив глаза. Мимо пролетел холодный ветерок, и хотя он принес кратковременное облегчение от удушающей жары, я знала, что он означает. Генерал в ярости. Я непроизвольно посмотрела в небо, но там все еще царила мирная синева. По крайней мере, мать не вызвала бурю. Пока что. Они пропали шесть дней назад Прорычал Аэтос, и с каждым гневным словом его голос становился все громче и громче Естественно, мы объявили их погибшими Но, очевидно, нам следовало бы обвинить их в дезертирстве и неисполнении обязанностей Вы хотите обвинить нас в дезертирстве? Ксейдун поднялся по ступенькам на помост, и Аэтос отступил на шаг В его глазах мелькнул страх. Вы послали нас в бой и собираетесь вменить нам дезертирство? Ксейдену не нужно было кричать, чтобы его голос разносился над всем строем. О чем он говорит? Спросила моя мама, переводя взгляд с Ксейдона на Аэтоса. Ну что ж, погнали. Любовь со смертью венчается, сотворяя наш делный мир.